ход времени много уже писалось о том, что космонавты, несущиеся в космосе со скоростью двадцать тысяч миль в час, вернутся на землю более молодыми, чем были в момент взлета. Это предположение стало возможным после того как Эйнштейн открыл закон, согласно которому чем быстрее тело передвигается в космосе тем медленнее во времени. Время превращается таким образом в гипотетическое поле, которое, захватив нас на Земле, заставляет всех идти в одном направлении и с единой скоростью. Ну а в космосе? Писатели-фантасты уже достаточно обсосали эту тему, описывая, как космонавты, вернувшись домой, обнаруживают, что на Земле прошли сотни лет, хотя по бортовому времени они находились в полете года полтора. Физики, развивая концепцию Эйнштейна, установили, что ничто не может превысить скорость света без превращения массы в энергию. Однако мы можем предположить, что частицы энергии могут быть настолько высокочастотными и так быстро передвигаться, что никакого движения вообще им будет не нужно. Энергия, находящаяся на нашей шкале спектра за космическими лучами, может иметь такую сверхвысокую частоту и возникать безо всякого движения. Группа американских физиков пытается сегодня создать установку для испытания подобной возможности. Эти сверхвысокие частоты лежат вдалеке от нашего временного поля. Однако они могут легко сосуществовать с нашим окружением. В то время как мы не имеем возможности ни обнаружить их, ни определить, можно только догадываться об их существовании, так же как человек сотни лет догадывался об атомной структуре, пока мы не развили технологию подтвердившую эту теорию. Все, что я говорил, можно сказать иначе. Если космонавты будут идти с меньшей скоростью через временное поле за счет ускорения движения в трехмерном пространстве, то создастся возможность для сверхвысокочастотных частиц при сверхвысоких скоростях выйти из влияния нашего временного поля. Я пытаюсь здесь максимально упростить теорию Эйнштейна. Ну а теперь, как мы можем все это применить к феномену НЛО? Одной из задач этой книги является попытка объяснить, что НЛО есть трансмагрификация, кажущаяся материальность, в действительности состоящая из энергии, верхнего предела электромагнитного спектра но если это так то необходим еще один добавочный фактор: разум феномен нло явно управляем и управляем разумно если сами объекты являются сгустком высшей энергии то как-то манипулируют этой энергией понижая ее до видимых частот но они не только входят в диапазон видимых частот, но и принимают формы, которые кажутся нам совершенно материальными, а это уже само по себе действие, свидетельствующее о проявлении разума. Таким образом, мы добрались до сути. Некая форма разумной энергии оперирует на наиболее возможно высокой точке частотного спектра. Если такая энергия существует, то она может проникнуть в любую часть Вселенной и установить над ней контроль. Поскольку у этой энергии сверхвысокая частота, частицы энергии, фактически оставаясь в состоянии покоя, могут принимать такие формы, которые необходимы для каждого данного случая. Им ничего не стоит создать или разрушить, любой вид материи, манипулируя уровнями энергии. Времени у них не существует, потому что они сами существуют вне всех временных полей. Они должны быть бесконечными, так как не ограничены трехмерным пространством. В пределах этой структуры энергии находятся другие массы разумной энергии, действующие на более низких частотах. Эти массы энергии в конечном счете подконтрольны высшему разуму, но они могут обладать вполне определенной автономностью, чтобы манипулировать уровнями энергии по своему усмотрению. Но независимо от своих возможностей, они обязаны сообразовывать свои действия с планами высшего разума. Системы компьютеров состоят из цепей запасных и прямых электрических импульсов. Сложная система транзисторов, действуя как железнодорожные стрелки, просто разбивает информацию на две части: негативную и позитивную. Кибернетики работают с простой системой цифр: 0 для негативной информации, единица для позитивной. Проблема вводится в компьютер, и ответ приходит в виде цифр. Например, 1, 0, 1, 0 означает 10. Это так называемая бинарная система. Человеческий мозг функционирует очень похожим образом. Миллиарды крошечных транзисторных реле, называемых синапсами, встроены в сложнейшую электрическую цепь нервной системы. Если вы, нюхая розу, Укололи палец ошиб, память об этом автоматически сохранится в вашем мозгу посредством открытия и закрытия миллиардов синапсов. Так же, как и боль, другие синапсы зарегистрируют запах и красоту розы, сформируя своего рода индекс, настроившись на который, вы сможете мгновенно опознать увиденную вами розу. мозг детей заполнен главным образом чувственной информацией. По мере взросления мозг накапливает миллионы впечатлений, опыт, а также информацию, подчеркнутую из того, что мы читали, видели, слышали. Поэтому детский мозг до достижения так называемого сознательного возраста, когда начинают образовываться логические связи, является открытым и свободным от мнений и выводов. Это очень важный момент в нашей тайне НЛО. Наш мозг – очень сложное устройство, созданное так, чтобы постоянно бороться с барожом сенсуалистических данных, поступающих из окружающего нас мира. Возможно, если бы мы находились в состоянии чистой энергии, каждая наша частица являлась бы синапсом, и информация могла бы записываться на изменяющейся частоте. Таким образом, все обрывочные воспоминания о розе были бы зарегистрированы на одной частоте, и вся энергия могла настраиваться в случае необходимости на эту частоту, как мы настраиваем радиоприемник. Другими словами, не нужна была бы сложная электроцепь нервов, То есть не нужно было бы тело. Такой формы энергии нет необходимости ни в чем материальном, в том числе в циркулировании пищи и тому подобное. Если бы такая форма энергии была бы бесконечной и во времени, и в пространстве, то она, безусловно, обладала бы глобальными знаниями и осведомленностью. Ей не нужны глаза уши и нервные окончания для восприятия. Подобно вершине Эверест в Гималаях, она не беспокоилась бы ни о чем, что происходило бы на более низких уровнях спектра энергии. Такая энергия полностью окружала бы вас в любой момент времени, полностью осведомленная обо всех пульсациях и колебаниях энергии низкого уровня, вроде той, что проходит через ваш мозг, значит, она спокойно могла бы контролировать эти импульсы, то есть ваши мысли. Человек всегда знал об этой гигантской силе, стоящей над ним, и он всегда поклонялся ей.